Неприветливое коричневое здание мрачно выселось за воротами голубого идиотского цвета. Небесный цвет никак не подходил ни к металлическим прутьям, ни к облупленному проходному пункту, миновав который, я оказался в пыльной комнатушке отдела кадров. Вакансии инженера не оказалось. Мне предложили ставку подсобного рабочего. Подумав минуту, я согласился. Молодая девушка заполняла бумаги, украдкой посматривая на меня задорными светлыми глазами. Она то и дело кокетливо поправляла волосы, хотя прическа была в порядке. Я понял, что ей понравился и улыбнулся. «Приходите завтра к восьми. Смена начинается в шесть утра. В цехе подойдете к мастеру. Он вам все покажет», — любезно сказала она, «возвращая мне документы». «Спасибо», — кивнул я и вновь улыбнулся. Как хорошо все вышло. Вздохнул я с облегчением, выходя из ворот на улицу. Работу в ресторане можно пока не бросать. Тут с утра, а там до ночи. И с документами пронесло. Как все-таки здорово, что фотографии в паспортах не цветные. Да и девчонка не особо вглядывалась, заинтересовавшись мной. Я подумал о том, что иногда мне просто везло. Только везло почему-то в незначительных мелочах, как сейчас. Вакансия инженера отсутствовала. Зато рабочим взяли без всяких проволочек. Почувствовал своеобразный удачи подвох, смахивающий на насмешку высших сил. Я немного расстроился и домой решил прогуляться пешком. Лениво раздумывая о существовании кого-то более сильного, более мощного, чем является человек, я шел по тротуару. По дороге проехала мимо белая машина. Я смотрел на ее удаляющийся номер и вдруг почувствовал, ту же вчерашнюю резь в глазах. Изображение машины неожиданно смялось гармошкой под большим полуприцепом. Когда, зажмурившись на секунду, я снова открыл глаза, то белая машина была уже вдалеке, почти в конце улицы. Остальную часть пути до поворота я вспоминал белокурую девчонку из отдела кадров и размышлял о том, как бы пригласить ее погулять. Опыта у меня в таких делах не было, я решил посоветоваться с Виталькой. Но на перекрестке мне пришлось остановиться. Та самая белая машина въехала в грузовой автомобиль. Точь в точь, как я увидел. В изнеможении я опустился на лавочку, стоящую на остановке. Долго сидел, пока не приехала автоинспекция, пока эвакуатор не забрал автомобиль, пока все зеваки не разошлись и больше ничего не напоминало об аварии. Я увидел будущее. Как? Совпадение? Случайность? Я пытался сосредоточиться и увидеть что-нибудь еще, но ничего необычного больше не происходило. Я потер в вспотевшие ладони друг от друга. Люди шли по своим делам, машины двигались в своем направлении, периодически подъезжали автобусы и маршрутки. Входили и выходили пассажиры, деревья шевели листьями, солнце стояло в зените, День жил своей обычной жизнью. Вдруг пришло в голову, что меня тут нет. Что это чужая живая картинка. И что-то в ней было не так. Мне захотелось опять к Соломону домой. К тому мужчине, которого я встретил вчера на дороге. Что ты делал на проезжей части? Строго спросил он, когда я сел к нему в машину. «Нечаянно вышло. Я переходил дорогу. Машину не заметил». «Неправда. Ты стоял», — возразил Соломон. «Извини», — пробормотал я. «Я был зол и шел, не разбирая дороги». «Очень скверно», — отрезал Соломон. «Я, конечно же, подумал о том, что он начнет меня ругать за то, что я мог казаться причиной аварии». Соломон добавил, что ты не в состоянии контролировать свои эмоции. «Хорошо тебе указывать. Жизнь прожил» не слабо, судя по машине. Чего б теперь не порассуждать-то о моих эмоциях, когда я и так наздерживался столько, что только на луну не выл порой. Обиделся я и промолчал, уставившись в окно. «Куда мы едем?» очнулся я. «Я еду к себе домой», спокойно ответил он, делая ударение на первом слове. «А я?» поинтересовался я, мгновенно сбитый с толку его интонаций, и тотчас же понял, насколько глупым получился мой вопрос. — Ты, очевидно, едешь ко мне домой. — расхохотался Соломон, довольный своей небольшой ловушкой. Он представился. — Соломон. Я смутился. — Тебя зовут Сергей. Ровным тоном продолжил он, словно назначая мне имя. — Да? — опешил я от неожиданности. — Да, — подтвердил Соломон, смеясь. Я растерялся окончательно, но Соломон, заметив это, пояснил. «Ты работаешь в моем ресторане». У меня запылали щеки. Я совсем не ожидал встретить своего работодателя. Трудился я барменом третий месяц, благодаря доброте душевной моего напарника. Но доброта не бывает бескорыстной. Поэтому за то, что он дал возможность работать без документов, я отдавал половину своего заработка товарищу. Денег хватало. Я не стал заострять свое внимание на природе человеческого участия в чужих трудностях. Единственное, что меня напрягало, это то, что напарник вынуждал меня не доливать напитки, в коктейли подмешивать более дешевые ингредиенты. Он корректно настаивал на том, что раз есть возможность заработать, то ее нужно использовать по максимуму, и каждый месяц увеличивал свою долю. Изворачивался, лгать, выкручиваться выискивая любую выгоду мне было противно но выбор между гордым голоданием и теплым местом я нехотя но сделал в пользу последнего а сейчас я ехал в машине хозяина заведения где нелегально работал и получается воровал не обедняет, впрочем попытался я себя оправдать перед собой но безуспешно я решительно был убежден что так поступать нельзя Но мне все равно боролись два мнения. Одно шаткое, о том, что этот мир не приспособлен для достоинства, а другое твердое, что я слаб для успешной жизни. Мы остановились. Соломон вышел и открыл ворота. Когда мы заехали внутрь, то сначала я не увидел дома. Мы еще проехали с полкилометра по асфальтированной дороге, рассекающей сосновый бор с ковром из душистых иголок на две части прежде чем подъехали к широкому одноэтажному дому с большими стеклянными верандами по фасадной стороне. Стильный, строгий дом, внутренняя территория, которой не видно конца, хвойный высокий лес, росший на участке. Я вылез из машины, завороженный пространством. Сколько нужно трудиться, чтобы иметь такую красоту? Кем? А может, надо было родиться под счастливой звездой? Поскольку последнее предположение мне показалось вернее, естественно, я задумался о том, с какой отправной точки начинается судьба человека и кто или что определяет ее координаты. Я пошел за Соломоном в дом. В просторном холле зажегся неяркий свет. Я, рассматривая все вокруг, без всякого раздражения и приглашения, прошел дальше по длинному коридору. Мысли о том, что я веду себя не совсем вежливо, в тот момент меня не посетили. Свет везде зажигался автоматически, в такт моим шагам. Не основной свет, а точечные лампочки-звезды на потолке. Фиолетовые, красные, и синие. Они постепенно загорались и гасли, когда я удалялся. Дом походил на череду удивительных уютных кабинетов с тяжелыми столами, широкими креслами и высотенными книжными шкафами. В центре каждой комнаты лежал тонкий ковер, Красивая, немного старомодная столовая оканчивалась вполне современной кухней. Пара спален, где кроме широкой кровати, тумбочки и платяного шкафа из мебели не было больше ничего. Я был в восхищении. Даже полупрозрачные шторы на окнах не висели, как им положено, а величественно струились с потолка до пола. Изысканность дома поражала достоинством и неуловимой строгой роскошью. Под неяркий звездный свет — сопровождающий меня и растворяющий темноту в полумрак, я вернулся обратно в холл. Соломон был на кухне, прилегающей к столовой, и варил кофе в турке, водя ее по накаленному песку. Понравилось? Да, согласился я. Как это свет сам загорается? Специальный датчик реагирует на движение и замыкает контакт в реле. Если мы пойдем вдвоем, то свет будет в коридоре ярче. Я сам все рассчитывал и проектировал. Сам? Удивился я. Да, и мой дом не зависит от внешнего электроснабжения. Как это? Откуда берется энергия? Из воздуха. Долго рассказывать, и не думаю, что тебе это интересно. Не думал, что владельцы ресторанов увлекаются физикой. У тебя ведь ресторан? Задумчиво произнес я и покраснел. Несмотря на то, что Соломон был значительно старше меня, местоимение ты вылетал из меня очень естественно. Перед ним я не чувствовал никакой скованности, словно Соломон приходил с мне старшим братом. «Простите, у вас». «Можно на ты?» «Ресторан возник, потому что мне некогда готовить дома, а в своем заведении питаться безопаснее и удобнее, чем в чужом. Но это не мое основное занятие». «Да, я сделал глоток терпкого напитка из маленькой чашечки и слегка поморщился от горечи». «Как тебе работается?» Соломон подкинул мне корзинку с галетами, а сам подошел к раковине ополоснуть свою чашку. Вода тоже полилась сама, как только Соломон поднес руки под кран. Хорошо. Допив кофе, я поставил чашку на стол, думая о том, что надо бы уйти, пока расспросы о ресторане не приняли опасный поворот. Мне пора, наверное. Уже поздно. Я сейчас сделаю пару звонков, и мне нужно будет уехать, согласился Соломон. «Если ты подождешь двадцать минут, то я отвезу тебя». Не дожидаясь ответа, Соломон вышел. Откуда-то из глубины бесконечного коридора доносился его голос, которым он неторопливо и подробно давал кому-то указания. Я вышел в холл и сел на диван. Мне стало удивительно спокойно. Казалось, случился бы конец света или сильнейшее землетрясение, и это не вывело бы меня из равновесия. Так, наверное, себя чувствуют дети, находясь в утробе матери. Я вздрогнул и открыл глаза от того, что почувствовал на себе посторонний взгляд. Соломон стоял неподалеку и задумчиво смотрел на меня в упор. «Поехали?» – спросил он. «У тебя нет семьи?» – поинтересовался я на обратном пути. Соломон мотнул головой. «Была?» «Нет», – отрезал Соломон. «Не все люди могут понимать и любить друг друга» поэтому я решил не создавать изначально обреченные на пустое сожительство отношения. В этом я с Соломоном был полностью согласен. Среди окружающих и знакомых я редко видел настоящие союзы. Скорее, они относились к доброжелательному соседству, в лучшем случае. тебе отвезти домой?» «Нет-нет, я буду здесь, мне еще надо к другу», — солгал я. Мне не хотелось, чтобы Соломон узнал, где я живу. Машина плавно затормозила на обочине. «До свидания!» — Соломон протянул мне руку. Когда я прошел с нескольких десятков метров, то обернулся. Соломон задумчиво глядел мне вслед, облокотившись на руль. «В тот вечер у меня появился новый бог. Не тот, который мне помогал, а тот, на кого мне захотелось быть похожим. Дома вовсю хозяйничала Алка». Она сняла все цветочные горшки, поставив их на пол в зале. С любовью она протирала крупные листья у одних, других с избытком опрыскивала из пульверизатора. Кто-то дожидался участи пересаживания в больше по размеру горшок. От некоторых Алка аккуратно отщипывала отростки и перекладывала их в банку с водой, попутно разговаривая со всеми зелеными элементами. «Ого, сколько их!» — удивился я не замечая ранее полного количества растений. Расставленные по дому, они привычно украшали собой пространство, а сейчас, собранные в кучу, создали впечатление неожиданно большой и дружной армии. — Ага, — самодовольно улыбнулась Алка. Я знал, что святые являлись ее гордостью. — Перевесь гордину повыше, так лучше будет. Я пошел в синий за инструментами и стремянкой. — Вот ты мой хороший, как листья раскинул! «Тесно тебе? Сейчас я тебя пересажу. Небось, корням-то и места нет. А ты почему не цветешь? На самом цвету стоишь. Что не хватает? И землю купила, и под кормкой поливала. А цветка так нет уж третий год. А ты куда разросся? Дай-ка прищипнуть тебе стеблю. Свисают как!» — ворковала Алка. Я снял старую гордину и вытащил саморезы из стены. Алка расставляла посвежевшие и умытые растения по местам, разговаривая с ними и сама с собой. Вдруг я представил ее в роли Бога, который определял каждому человеку место в жизни. Картинка показалась мне забавной, и я с любопытством наблюдал за Алкой, позабыв о гордине. Я стоял на стремянке и, задумавшись, так и держал самореза в руках. Кому-то доставались лучшие места на широком подоконнике, кому-то интересные в комнате, на комоде и столе. Но некоторые безжалостно уносились на кухню и ставились на высоком буфете под самым потолком, где было недостаточно света и вдобавок жарко, когда готовили еду на плитке. А этих ты зачем там ставишь? Я хотел выяснить причину такой несправедливости. Эти крепкие и там растут прекрасно, рассудила Алка. А нам на кухне с цветами приятнее. Всякий цветок при своих условиях растет. У одних их много, у других их минимум. Есть нежные и капризные, есть сильные и неприхотливые. Угодишь всем — будет сад, а нет — погибнут. А может, ему тоже хочется на подоконнике стоять? — возразил я, показывая на горшок, который Алка держал в руках, намереваясь отнести на кухню. Бархатные зелено-бордовые стебли растения с узкими листьями свисали до пола. Мне подоконник видел с идеальным местом. Хочешь в окно смотри, хочешь в комнату. И солнца много, и людей видно. Не хочется. Иначе бы так бурно не рос. Ему и на буфете хорошо, значит. Да и потом, на подоконниках нет больше места. Уверенно заявила Алка и унесла моего подзащитного. Ал, влетел я следом на кухню. Это что же получается? Что? Она с недоумением посмотрела на меня. Люди также рождаются. Ты типа сильный, вот расти в темной кухне. А ты типа слабый. Буду дышать на тебя, лишь бы ты рос. Какие люди? Что ты несешь? Ты на завод ходил? Да, завтра на смену пойду. Что взяли? Как хорошо-то. Ничего хорошего. Рабочим пойду. Не страшно, Сереж. Потом как-нибудь утрясется все. Не переживай. Вот именно, как-нибудь. Хоть бы кто-нибудь намекнул мне, как... Горестно заметил я, И на последнем слове Алка вскрикнула «Ай!». На полу разлетелись в разные стороны глиняные осколки упавшего горшка. Рассыпалась черная земля под раскинутыми светло-бордовыми листьями. Вроде я его хорошо поставила. Как же он свалился? Ой, веточки поломались. Ну и ладно, отрастут. А у нас больше горшка-то нет свободного. принеси ко мне пластмассовое ведерка. В ведре будешь стоять теперь, пока я горшок не принесу. Последняя фраза была сказана Алкиным строгим тоном растению, в назидание, словно он был виноват в том, что упал. Когда Алла ушла, я, пожарив себе картошки, сел за стол и взглянул на несчастного с обломанными листьями, которые еще недавно гордо лежали на поверхности буфета, а теперь огрызками торчали из нелепого ведерка красного цвета, Не с разностью своей порти весь зеленый ансамбль. Сейчас даем и куплю тебе самый красивый горшок. И на подоконник поставлю. Мы обитаем на небе, Только не знаем об этом, Думая, что под ногами Опоры земля, и люди заботясь о хлебе, под утвержденным запретом, ходят по жизни кругами, мир научат и деля. Кто-то санет, но не я, В запасе ему порог. Aliai, või